Глава 18. Переговорная группа впечатляла. На первом плане уверенно и спесиво вышагивал крупный орк, вызывающий яркой приватной раскраски. Удовольствие очень недешевое. Вмешательство такого уровня админы оценивают по высшему тарифу. Быстрая пробивка по базе опознала его как главу одного из топовых альянсов китайского кластера. Прикрывали орка два могучих телохранителя Непися, закованные в стали мифрил. «Терракотовые войны 400 уровня! Обалдеть просто! Вот это статусные ребята! Он что, два замка класса «Нова Плюс» полностью оставил без защиты, до дна опустошив единицы найма и не поскупившись на шесть тысяч долларов в сутки ради брутальных парней за спиной? Впрочем, если смотреть на ситуацию через призму моего же подхода, деньги вторичны, авторитет первичен». Такие действия имеют смысл. Уверен, что впечатление на наших бойцов ему удалось произвести. Остальные офицеры на фоне орка и суровых будигардов смотрелись бледновато, несмотря на килограммы золота, блеск магических камней и пышные султаны перьев. Страусов они, что ли, разводят в пустыне? Представителей, маоистов и шуйфонгов в делегации не было. Им явно хватало своих проблем. Азиаты остановились в пяти шагах от меня» после предупреждающего рыка Багиры. Орк мазнул по кошке презрительным взглядом, набычился и в привычной для китайцев манере сразу же начал с повышенных тонов. «Ага, сейчас!» «Только шнурки поглажу, совсем оборзел!» «Без всяких условий вернуть захваченных пленников, выплатить контрибуцию с безумным количеством нулей и восстановить покровительство Макари отлученным!» «Припекло, да?» Не получается по второму разу взмолиться нашей красавице и привлечь ее благосклонный взгляд. Болт вам, а не богиню легкой смерти. Оценив мой полный иронии взгляд, Орк окончательно взбеленился. Примерно представляя уровень расслоения китайского общества, я догадывался, что «так» на него давно уже никто не смотрел. Да и вообще мало кто может себе позволить оторвать от пола глаза в присутствии столь высокоранговой особи. Орг злобно шипел, прессуя и угрожая. «Ты думаешь, что мы не проживем без вашей белокожей шлюхи, богиня рабов и трусов? Настоящий бог-воитель только один, Юйди, нефритовый император! А своих верных слуг он награждает щедро. Взгляни на таракотовых воинов, бойцов его легиона!» предоставленных мне за ярость, веры и благие дела во имя. Достаточно одного лишь моего слова, и они насквозь пройдут сквозь ваш строй. Туда и обратно, пожирая трусливые души, и становясь лишь сильнее. Я задумчиво оглядел неподвижные статуи. Явные големы, только на базе глины, а не металла, что, впрочем, не делает их более легкой добычей. Четырехсотый уровень — это очень серьезно. Но голем, по сути, анимированные, плененной душой нежить по умолчанию принадлежащая тьме, а значит, упираю тяжелый взгляд в орка и резким движением руки призывая его заткнуться. «Хватит! Ты также не понял, с кем говоришь! Избрал неверный тон и посмел оскорбить богиню! Более чем! Достаточно для смертного приговора!» Сопровождающие быкующего орка попятились, да и сам он сбледнул с лица. Похоже, что высокие чины уже в курсе о печальной судьбе, постигшей борзого Войдуна. По виной смысленной команде, таракотовые воины выдвинулись вперед, прикрывая хозяина могучими телами. Ну что ж, так даже эффектней. Указываю пальцем на хамского переговорщика, активирую умение «Изгой веры» «Спокойным». Где-то даже усталым голосом приказываю «Убейте его». Скептическая улыбка едва успела искривить рот орка, как размытыми тенями свистнули две сабли, и мне пришлось резко убирать голову в сторону, уклоняясь от тугой струи крови, ударившей из обрубкой зеленой шеи. Через мгновение тело орка растворилось в воздухе, а на жаркий песок рухнуло золоченое надгробие. Еще секунда тишины, и потерявшие хозяина таракотовые воины рассыпались в подхваченную ветром красноватую глиняную пыль. Сглотнув ставший в горле комок, мысленно звеню стальными шарами и ленивым видом киногероя заявляю. «Сколько еще народу мне нужно смертельно удивить, чтобы вы осознали серьезность ситуации и оставили нелепые попытки давить авторитетом? Перед вами часть объединенных сил русского кластера во главе с первожрецом Темного Пантеона. Мы будем говорить конструктивно, или каждому из вас нужен персональный прорыв сил Инферно на территории его замка?» «Ну да, блефовал». Но ведь проняло узкоглазах, Сработало? Дело пошло, хоть и со скрипом. Первый пункт — обмен пленными. Как оказалось, директиву на захват имели не только мы, но и наши противники, поэтому схватки зачастую шли в непривычном и странном для стороннего взгляда стиле. Сплошная рукопашка, клинчи, нередкий переход плоскости боя в партер, многослойная куча мала и перетягивание каната, где в виде веревки выступал потенциальный пленник». Было бы весело, не будет все так страшно. Китайцы успели отжать 46 наших оцифрованных бойцов, что по тем или иным причинам не сменили бога Незавершенные квесты, высокий религиозный ранг, в которые вбухано немало силы времени, заточка боевой конфигурации под плюшки конкретного божества, чем особенно страдали паладины, накрепко привязанные гипертрофированным прелестям прекраснейшей. Выдать бы им в назидание орден Золотого Пельменя, А то ведь бредовая ситуация получается. Первый жрец темного пантеона вытаскивает из рабства светлых паладинов. Фантасмагория. В общем, бойцов, взятых с оружием в руках, меняли на равных по уровню один к одному. Попытки торговли задавил на корню. «Я полностью согласен, что один наш боец стоит десятерых китайцев, но на вашем месте не стал бы настаивать на этой цифре, ибо тогда и мои претензии по поводу каждого русского раба возрастут десятикратно, а ведь они и так велики». Азиаты сдулись и вопрос больше не поднимали. Четыре десятка не успевших толком испугаться воинов разменяли, не отходя от кассы, открыв друг напротив друга два портала и прогнав сквозь них параллельные бартерные цепочки. А вот дальше азиаты замялись, лишившись аргументов в торговле и беспомощно переглядываясь. «Еще бы! Мы ведь захватили 380 пленников, причем большинство из них высокопоставленные офицеры, элитные воины и топовые спецы». Правильнее было менять по уровням, но загонять бешеную крысу в угол не хотелось. При таком раскладе ей рвет башню, и она бросается даже на человека. К тому же затягивать процесс переговоров не стоило. Не приведи павший распахнуться сейчас по периметру азиса порталы, выпуская наружу с десяток тысяч бойцов, и накроется рваной пилоткой. Мой базарный день. По этим соображениям я дал китайцам возможность сохранить лицо, выбив сладкие условия по обмену, тупо по головам. Один русскоязычный раб на одного узкоглазого пленника, но с дополнительным условием, что содержимое обеих рук захваченного бойца переходит в собственность пленившего его отряда. Просто так расставаться с шикарно упакованными азиатами мои союзники не желали. Тут моя власть заканчивалась, и начиналась зона ответственности хомяков, казначеев и прочих кладовщиков. И ведь я сам показал им пример, знатно наварившись на пленниках при захвате замка. В масс-медиа русского кластера уже вовсю гуляло потрясное фото, где я восседаю на троне из золотых и серебряных слитков, а у моих ног возвышается сверкающая куча топовой экипировки, куда китайцы продолжают метать предмет за предметом. Скромным, но знаковым штришком выглядела бесконечная цепочка гномов-тяжеловозов на заднем плане, волокущих тонны мародерки к грузовому порталу. Алочные газетные аналитики соревновались в жадности, путаясь в нулях и публикуя прикидочную стоимость трофеев. Обмен пленников договорились провести через 12 часов на нейтральной территории, в крепости Слепого Короля. Место популярное в узких кругах Черного Нала. Количество и уровни игровой и неподконтрольной кому-либо стражи в разы превышало все разумные пределы и с достаточной долей уверенности уберегало от силовых решений вопросов. Недоумение и наиболее длительное согласование вызвало требование предоставить нам свободный проход в потерянный город. На всякий случай меня предупредили. «Если вам нужен главный босс локации, слога вам в заброшенном храме, то он не убиваем. Мы трижды ходили на него рейдом в полторы тысячи человек. И черная смерть!» Тут китаец с легким удивлением покосился на Багиру. «Вынес всех. У него есть цепочка очень неприятных умений. При проседании здоровья на четверть. Тварь!» призывает в храм всех монстров в радиусе ста шагов. А они там серьезнее некуда, 300 плюс. Если же вам удастся перемолоть первую волну, да еще и опустить жизнь гада до половины, то он вновь призовет помощь, только уже в радиусе 500 шагов. Можно предположить, что следующий сюрприз ждет храбрецов на трех четвертях жизни, но это уже голая теория, так далеко еще никто не заходил. Сердечко у меня ёкнуло, но виду не подал. «Разберемся». Китайцы, желающие минимизировать наше присутствие в своей зоне ответственности, предложили навесить портал прямиком к руинам города. Тут я, признаться, задумчиво почесал затылок. А стоило ли вообще градить огород и совершать весь этот героический рейд? Может, проще было заслать гонца к азиатам, нанять у них визарда и с одной пересадкой прыгнуть к цели похода? М да Сильные мы задним умом. А с другой стороны, сколько народу вытащили из кандалов, сколько добыто ништяков, золота и прокачанного авторитета. Нет, не о чем жалеть. Первым в портал ушла группа разведчиков, через пару минут отбившая короткое ОК. Следом потянулась упитанная змея рейда. На халяву прокатиться, поглядеть на новые земли, собрать коллекцию портальных маяков и пофармить незнакомых мобов изъявило желание не меньше половины примкнувшего к битве народу. Так что наша колонна насчитывала нынче семь сотен бойцов, и всем своим видом вызывало уважение. Не знаю, как для китайцев, но по меркам русского кластера сила собралась знатная. После перехода рейд мгновенно распался на алчные кучки независимых отрядов и размазался по пригороду, подыскивая удобные точки для пула 300 уровневых монстров и оглашая чат-локации радостными или горестными криками. Незнакомый шмот, редчайшие в наших краях ингредиенты — Народ хапал, что мог и торопился выжить из предоставленного нам 12-часового окна как можно больше. Мои наемники, купе с примкнувшими к нам ветеранами, продвигались по центральной улице к храму. Если бы не Багира, хрен бы мы сдвинулись дальше ближайшего перекрестка. Наша скорость выноса тусующихся на нем монстров равнялась периоду их респауна. И все же халявы не было». Неоднократно ходили по грани, во время неудачных тройных пулов теряли народ сотнями, щедро засыпая древние улицы над гробиями с русскими именами. В итоге у стен заброшенного храма мы оказались через четыре часа. Груды камня на месте разрушенных статуй, провалы в стенах, сползающие лохмотьями позолота, и одинокий гордый шпиль, тянущийся в небо над чудом, сохранившимся куполе. Седая старина, запустение и вызывающие мурашки давление чужого взгляда. Нырнувшие в темный зев центрального входа, скауты вернулись через мгновение и почему-то шепотом доложили. «Босс на месте!» — дремлет. «Внутри огромный пустой зал. Агрорадиус монстра всю площадь не перекрывает. Китайцы не обманули. Можно всем рейдом встать у стеночки. Хм! зайдем, раз не кусается». Внутри полумрак. Живые узоры лепнины раздражают взгляд и ломают мозг. Невнятные статуи забытого божества укрыты серым туманом. На жертвенной плите алтаря дремлет свернувшийся в клубок зверь. За его спиной в богато украшенной нише осколок сердца храма. Резной кристалл со сверкающими фиолетовыми звездами внутри, манящими взгляд и погружающими в транс, раздроблен неведомым катаклизмом, сохранилась едва ли четверть кусок размером с кулак. Однако его силы более чем достаточно для воссоздания нового храма. Вот оно, потенциальное решение многих проблем. Союз с гномами, обещанный дар в семь миллионов золотом, только вот как заполучить? Словно почувствовав чужое внимание, тело могучего зверя зашевелилось, и тварь подняла голову. Не понял. На меня огромными тарелками желтых глаз глядела чуть увеличенная копия Багиры. Нет, при более пристальном взгляде сразу всплывали десятки отличий. Да и не пума это, скорее некий аналог древнего саблезубого тигра, только серовато-черного цвета. Под стать туману силы, клубящемуся под куполом храма. Зверь вопрошающе рявкнул, и сотня людей, помимо воли, сдала на шажок назад. Словно властная команда дрессировщика заставляет повиноваться могучего пса и под коркой инстинкта понимать «вот этот», «Вожак и право имеет». Я на мгновение оглянулся, фиксируя в памяти картинку. Ведущие и ведомые, влевые и готовые подчиняться. Секундный тест расставил людей по местам, словно фигуры на шахматной доске. Черт, ну как же кристалл заполучить? Силовое решение трусливо жмется в углу. Раз сердце храма на месте, значит, не лгут китайцы. Не смогли они одолеть зверя. Мурр. Бередящая душу многообещающее воркование прокатилось по залу, и Багира прыжком микропортала перенеслась в центр храма. «Куда?» Саблезубый заинтересованно склонил голову и удивленно уставился на рухнувшую на спину кошку, которая лениво замолотила лапами воздух, ловя невидимых бабочек. «Хлоп!» Могучий, пышущий силой зверь неуловимо глазу перенесся прямиком к Багире. «Блин!» «Развелось, чебурашек! Все скачут порталами! Как так и надо!» Моя пума перекатилась на ноги и закружилась вокруг саблезуба, прижимаясь к нему боками и утыкаясь затылком в подбородок гигантского кошака. Тот напряженно застыл, кося сверкающими глазами и пугая дрожью мышц. Но затем в один миг расслабился, расплылся, словно из него выдернули стальной стержень, мяукнул что-то восхищенно и смачно лизнул Багиру в щеку. «Видать, понравилось». Едва слышно прошептал молотко, а я лишь кивнул, сглатывая ставший в горле комок. Соблизу прыкнул что-то призывное и, не оглядываясь, зашагал в сторону туманного лаза в заброшенные подвалы храма. Багира на секунду задержалась, оглянулась на меня, чуть виновато и резко развернувшись, бросилась за новоявленным вожаком. Минута тишины, кто-то даже шмыгнул носом, А затем младкор вновь тронул меня за плечо. Может, еще вернется. Я лишь повел плечами, глядя, как гаснет в интерфейсе статусная полоска пета. Не моя больше киса. Нашла себе более подходящего хозяина. Под взглядом сотен глаз, сопровождаемый гулким эхом, я прошагал через весь зал и, мысленно попросив прощения у забытого бога, запрыгнул на плиту алтаря и бережно взял в руки драгоценный артефакт. Разбитое сердце храма. Первый осколок из трех. Артефакт божественной мощи, сохранивший в себе достаточно силы для возрождения нового святилища. Вот оно. Столь долгожданная цель трудного похода. Бережно уложив осколок в сумку, спрыгнул с алтаря и замер, нос к носу столкнувшись с бесшумно материализовавшимся саблезубым. Внимательно оглядев меня, обнюхав, даже подрагивающие руки, зверь успокаивающе мотнул огромной головой. Сдав немного назад, он расставил лапы в стороны и, судорожно дернув шеи вместе с хрипом и надсадным кашлем, выдавил из себя, словно кошка комок шерсти, еще один драгоценный кристалл. Устало сутулившись, Саблезуб раздраженно толкнул осколок к моим ногам. Оглушающий хлопок портала, зверь исчезает, а купол храма начинает трескаться на глазах и осыпать нас пылью и нарастающим градом осколков. «Все наружу!» — раздается чуть панический крик Молоткора. «Командир!» — хватаю абсолютно сухой, тускло-мерцающий кристалл, прижимая к груди и среди последних выпрыгиваю из храма, получив напоследок мощный пинок воздушной волны от тяжело вздохнувшего и сложившегося вовнутрь здания. «Был храм, и нет его». «Сердце забрали, страж ушел, вот китайцы впечатлятся!» Алексей указал глазами на артефакт. «Это что?» Пожимаю плечами. «Наверное, выкуп за невесту. Отдал свой самый ценный лут». Упрятав в сумку второй осколок, поворачиваюсь к наемникам и, подняв руку, привлекаю к себе внимание. «Парни!» «Компания была короткой, но яркой. Уже сейчас о ней пишут в газетах». А лет через тысячу, посиживая с трубкой у камина, вы будете делиться выдуманными подробностями со своими правнуками. Оставшиеся дома красавицы ждут своих героев. А те, кто не попал в наем, научились кусать собственные локти, я благодарен вам всем за храбрость и преданность. Уверен, мы не в последний раз стояли в одном строю». Переждав восторженный свист и гул голосов, продолжаю. «Формально речь считаю законченным». «Грузчики, казначей, портер, аналитические и вспомогательные службы. Контракт официально закрыт. В течение 24 часов жду от вас полные доклады по добыче, состоянию складов, сборную статистику и боевые логи. Остальные могут пофармить пригороды в пределах выделенного китайцами 12-часового коридора». Кивнув радостно звенящим оружием наемникам, повернулся к ближайшему кругу штабистов. «Младкор, аналитик». «С вами я бы хотел встретиться немного позже в приватной обстановке. У меня в клане вакантные места начальника штаба и главы аналитической службы. Работы там не початый край, собственно, все нужно поднимать с нуля. Ладно, об этом позже. А сейчас, парни, скажу. Рад, что дрались на одной стороне». Крепко обнявшись с Алексеем, прошелся среди наемников, пожимая разноцветные разнокалиберные ладони, для каждого находя доброе слово и вспоминая боевые эпизоды. Подозвав умку, гордо продемонстрировавшего мне светящуюся цифру 117 на стволе. «Работает, Теки! Божественный счетчик!» Я, чуть дрогнувшей рукой, активировал портал и перенесся во двор первого храма. «Приветствую, хозяин!» Раздался в голове мягкий голос Берри Мора. «Фух! Наконец-то дома!» Призывный клекот зазвучал в небе, эхом отразившись от амфитеатра стен – Задрав голову, я радостно улыбнулся и помахал рукой. Стали детки на крыло. Над шпилями донжона величественно парила доминошка, а рядом с ней кувыркались в прозрачной дымке Даша и Коша. «Глебка!» Радостный окрик заставил меня обернуться. На ступенях замка стоял чуть смущенный самоуправством Кирилл, а рядом с ним королева красоты, приглашенная контрабандой Танюха. Девушка лучилась счастьем, сверкала ажурной паутиной драгоценных украшений и манила совершенством фигуры, символически прикрытой коварным эльфийским шелком. Под моим взглядом ее щеки налились краской, глаза влажно заблестели, а плети эмоционального тату на плечах пришли в неистовое буйство. Таня легко спрыгнула на мраморную дорожку и рванулась ко мне. Счастливо улыбаясь, я сделал пару шагов навстречу и раскрыл руки в объятиях. «Хлоп, хлоп, хлоп!» Трижды прокашлял пистолет киллера, громко лязгая металлом автоматики и выплевывая в сторону горячие тушки упитанных гильз. Прозрачный триплекс верткапсулы расцвел белоснежными цветами попаданий, мгновенно покрасневшими от тяжелых алых брызг. Седой поморщился. Слишком кучно. Слишком профессионально. Хорошо хоть, что в последний момент... Чуть довернул ствол и не стал всаживать три пули четко в сердце. Да и жалко стало портить столь совершенную грудь. Едва слышный шорох за спиной заставил убийцу рефлекторно повернуть голову и окаменеть от ужаса. Сухонькая старушка стояла в проеме двери, на вытянутых руках крепко удерживая тяжелые стечки нахранника, охранника, смотрящиеся дому точно между глаз. Киллер открыл было рот, «Важно сказать хоть что-то, отвлечь, втянуть в диалог, создать ниточку связи между стрелком и потенциальной жертвой». «Ба-ба-бам!» — загрохотал АПС, отсекая тройку очереди и вырываясь из женских рук. Лоб, стена, потолок. Пули ушли веером, однако киллеру хватило и одного попадания. Аккуратная дырочка спереди, напрочь вынесенный затылок и серая каша мозгов по квартире. Таня легко бежала ко мне навстречу, заливаясь счастливым смехом и распахивая руки во встречном объятии. В трех шагах от девушки меня захлестнул густой коктейль ее эмоций, аромат от духов и едва сдерживаемой, тугой пружины страсти. «Хлоп!» — мигнула картинка. Фигура эльфа утратила трехмерность, превращаясь в плохонькую голограмму, а затем окончательно рассыпалась на пиксели и пропала — Мои руки, рефлекторно завершив движение, обняли пустоту. Я замер, понимающий, тряся головой. Что случилось? Аварийное завершение сессии. Угроза жизни оператора. Таня застонала от боли в груди и недоуменно наморщила лоб, пытаясь понять смысл надписи, тревожно мигавшей на внутренней поверхности крышки верткапсулы. Раздражающий писк системы жизнеобеспечения давил на уши, в плечо одна за другой кололи иглы инъектора, более утоляющее, противошоковое, встроенный автодоктор делал что мог, параллельно взывая о помощи по всем доступным каналам связи. Девушка бездумно смотрела, как на забрызганном кровью экране крутится ее фигурка с помеченными красными точками попаданий, длинным списком предполагаемых повреждений, рваной нитью пульса и падающим в закритичные величины давлением. Таня попыталась вздохнуть, с трудом втягивая воздух в слипшиеся легкие, но закашлялась, щедро орошая алыми брызгами внутренний экран. «Совсем рядом» — прогрохотала очередь. Капсула чуть дрогнула от падения на пол тяжелого тела, и сразу же все стало на свои места. «Нашли таки». Таня с трудом потянула взглядом к управлению и, отмахнувшись от панических окон, отдала команду на «погружение». Я стоял, недоуменно крутя головой, беспомощно рыская глазами по сторонам. Реальность чуть дрогнула, вспухнув крутящейся хрустальной логин-сферой, идентичный кокону воскрешения и отличимой лишь по радостной голубой расцветке. Я мысленно отсчитывал секунды таймера, тревожно вглядываясь сквозь мутный хрусталь, пытаясь разглядеть скорчившуюся на дне фигурку. «Дзень!» «Осыпались тысячи тающих осколков, и я бросился, рухнувшей на дорожку девушки!» «Таня, что с тобой?» Девушка открыла затянутые пеленой боли глаза. Беззвучно зашевелила губами, закашлялась и забилась в судороги, хватая ртом воздух и задыхаясь. «Активирую умение помощь неназываемого. Бесполезно. Судороги усиливаются, тело девушки выгибается дугой, но сознание ее не покидает». Таня ловит мою руку, неожиданно крепко удерживая ее. Второй рукой срывает со своей шеи простенький голубой камушек на кожаном шнурке. Вкладывает его в мою ладонь. На секунду замирает, глядя покрытыми от слез глазами. Без слов шепчет. «Прости». И окончательно затихает. «Павший!» «Макария!» Бешено кричу я в небо, призывая высшие силы в помощь. Голова девушки лежит на моих коленях. Ее тело начинает терять яркость, красок, постепенно истончаясь и становясь прозрачным, навсегда покидая виртуальный мир. Неназываемые со своей половиной появляются с громким дуплетом портальных хлопков. На их ладонях фейерверком вспухает магия, заготовленный ключ команды слетают с губ, но уже через мгновение павший бессильно опускает руки и качает головой. «Глеб, она не в нашем мире. Я ничего не могу сделать». «Это тело — лишь гаснущая мозговая активность в реале. Она умерла». Я ошарашенно гляжу на него, а затем срываюсь в крике: «Сделай что-нибудь! Ты же бог!» «Я бог этого мира, а не реальности Земли. Если хочешь...» Павший замялся. «Говори!» «Я могу лишь сохранить тело для погребения». Воскрешение бездушной оболочки даже не предлагаю. Хорошо. Только и смог прошептать я. Неслышно подошедшая Макария ласково провела по моей щеке ладонью, стирая невесть, откуда взявшуюся слезу. Я позабочусь о ней. Не беспокойся. Как-никак я богиня легкой смерти. Приходи попрощаться на закате к алтарю храма. Богиня наклонилась, неожиданно легко подняла тело Тани и исчезла в персональном портале. Павший задумчиво щурил глаза вдаль и негромко произнес «Мир познал рождение, мир познал смерть. Последние кусочки мозаики встают на свои места, осталось совсем чуть-чуть». Неожиданная мысль обожгла мой разум. «А как же мама? Она ведь была вместе с Таней!» Я заметался, торопливо отсылая сообщение матери, а после ее молчания спасательным службам, охранной конторе, администрации поселка... «Ну же, кто-нибудь!» Первыми отреагировали бодигарды. Их короткое сообщение не успокаивало. Сотрудники на связь не вышли. Тревожная группа выехала на место. Еще десять минут паники и километры сожженных виртуальных нервов прояснили ситуацию. Погибли охранник, Таня и предполагаемый киллер. Мать в больнице с нервным срывом под двойным прикрытием. Засуетившийся адвокат конторы моментально вышел на меня с соболезнованиями и предложением тихого урегулирования конфликта. Я соглашаюсь не распространяться о провале конторы. Они, в свою очередь, берут на себя все формальности и заботы с погребением, максимально уменьшают давление следственных органов на мать и материально компенсируют ей лечение и моральные травмы. Шакалы бизнеса. Скривившись, дают добро и бессильно опускаюсь на ступени первохрама. В голове пустота, в душе лед. Вышедшие на прогулку дети чувствуют непонятное напряжение в воздухе от того необычайно тихий. На периферии сознание негромко хлюпает носом Берримор, подкравшаяся сбоку корша, пытается незаметно вправить мне мозги, делясь тоненьким ручейком счастья и любви. «Спасибо, Дракоша, но у меня иммунитет к магии разума». Пространство вновь дрогнуло, извергая в реальность очередную логин-сферу. «Я непроизвольно вскинулся!» преисполненный иррациональной надежды!» Через секунду на мраморные плиты рухнул бледный, растрепанный док. «Уже узнал? Откуда?» Однако медик лишь слепо мазнул по мне взглядом, его глаза тревожно забегали по сторонам, и, наконец, остановились на копошащихся в песочнице детях. Спотыкаясь, падая, разбивая колени о камни и помогая себе руками, док бросился к малышне. Добежав, он принялся хватать их одного за другим, вглядываться на секунду в лица и тут же, торопливо и довольно грубо ставя на землю. Добравшись до смешливой и конопатой малявки, он на мгновение замер, а затем обхватил ее за плечи и принялся теребить. «Маша! Машуля!» Ты как, ты в порядке? Девочка тревожно наморщила лобик. Дядя Саша, вы чего? Услышав тонкий голосок, док осел на землю и, крепко прижав к себе малютку, принялся гладить ее по волосам, мерно раскачиваясь и полубезумно нашептывая что-то успокаивающее. Я нашел в себе силы вмешаться. «Док, не пугай ребенка. Что случилось? Тот оглянулся, понимающе мелко-мелко закивал и, поцеловав девочку в лоб, отпустил ее. «Беги, дочка. Все хорошо». Проковыляв ко мне, он рухнул на ступени и счастливо улыбнулся. «Живая. Глеб, ты понимаешь, она живая. А ведь полчаса назад в реале я вот этими самыми руками нес ее крохотное тельце в холодильник морга. Если бы не получилось, еще одних похорон я бы не выдержал. У меня уже и шприц сампулы в кармане халата лежал. Небеса негромко загрохотали». По земле застучали первые капли дождя. Док поднял лицо к тучам и радостно засмеялся. «Будем жить, Глеб! Не зря все это! Не зря! Первый спасенный ребенок мне теперь! Есть ради чего жить!» Я посмотрел на деловито копошащуюся малышню, снующих туда-сюда щенков адских гончих вспомнил, одинокого Мора, практически беззащитный замок, хорохорящегося, но так нуждающегося в помощи павшего, кивнул, соглашаясь. «Нам есть ради чего жить». Резко встал на ноги, активировал клановый чат и громко приказал. «Клан, слушай мой приказ!» «Совершенно секретно». Президенту РФ от службы внутренней охраны Кремля. Докладная записка. Вчера, 24 августа 2030, в 2 часа 41 минуту, электронными системами наблюдения была зафиксирована успешная попытка проникновения на охраняемую территорию. Прибывшая на место группа быстрого реагирования обнаружила нарушителя, направляющегося к Сенатскому дворцу. На требовании остановиться неизвестный попытался скрыться, после чего был открыт огонь на поражение. В ходе скоротечного боя нарушитель продемонстрировал невероятную скорость и живучесть. Группа потеряла трех человек, а на теле монстра, медиками, зафиксировано 19 огнестрельных ранений. Именно монстра, потому как неизвестным оказалась крупная человекообразная тварь с головой волка. Согласно процедуре первичного опознания, фотографии объекта были скормлены иск Ину Всезнайка, И с точностью до 99,991% тысячного процентов идентифицированы как гнол-офицер из Виртмира мира Друмир. Помимо холодного оружия и предметов брони, в сумке монстра был обнаружен пучок сломанных стрел, перевязанный белой лентой, и пергамент с письменами на неизвестном языке. Конец книги.